Глава 11 День ушел на приготовление, закончившееся только к вечеру. Посреди центральной палаты древа на деревянном полу нарисовали круг. Он был испечен криптограммами и знаками. Возможно, это были вычисления, а может и всякая ерунда. Талеи Погу и Маджу приказали не путаться под ногами. Повторять не пришлось. Клатогорб стал на другой стороне круга, напротив Джон Тома, нервно барабанившего пальцами по дуаре. Что мне делать? Ты чаропевец. Пой. О чем петь? О том, что мы пытаемся сделать. Я бы хотел помочь тебе, мой мальчик. Но мне нужно еще о многом подумать. А к тому же и голоса у меня нет. А что? с опаской проговорил Джон Том. Ездавая змея... Может, у меня получилось случайно? Сам не знаю, как это вышло. Может, не надо, а? Не время, коротко молвил волшебник. Старайся. Пой естественно, и волшебство свершится. Таков обычай... — Значит так, у тебя свое дело, у меня свое. С удивительной скоростью чародей погрузился в неглубокий транс и начал читать заклинания и чертить в воздухе знаки. До Джон Тома доносилось нечто неразборчивое о пространственных вихрях, связях между измерениями а также о теории контролируемой катастрофы. Джон том же, напротив, в полной нерешительности перебирал струны дуары. Он искал нужный мотив. От струн исходило голубое свечение. Он был в полном смятении, а к тому же приходилось вспоминать все, о чем говорится в песне. Наконец он прекратил поиски, нужно же хоть на чем-то остановиться, и начал петь мечту Калифорнии. Он ощутил ритм, амбанчивую силу слов, голос его окреп, аккорды сделались богаче, и всю свою тоску по дому он вложил в слова «Там, в Лос-Анджелесе». Мне было бы тепло и уютно. В древе сделалось темно. В центре круга сгустились яркие желтые облака, как бы отражая их свет. По полу пополз густой изумрудный туман. Из облаков дождем хлынули желтые капли, сгустки, энергии. Зеленый дождь. Потек к небу из ленивой, туманной пелены. Встречаясь, капли сливались, рождая единый вихрь, тут же начинающий распухать и раздуваться. Голос Джон Тома отдавался в стенах палаты, пальцы его порхали над струнами. Могучая мелодия, столь похожая на гитарную, грохотала, сливаясь со звучным и ровным голосом, Далекие отголоски глубокого низкого звона ревом могучего космоса наполнили комнату, словно бы магнитофон проигрывал запись на два порядка медленнее, чем положено. По телу Джон Тома бежали в мурашки, а слепительный теплый блеск исходил от него. Он продолжал играть хотя пальцы его теперь, пожалуй, проходили сквозь струны, не прикасаясь к ним. На рабочем скамье Клатогорба звякали пустые бутылки, книги падали с полок, сама сердцевина древа сотрясалась от звуков. Близилась кульминация, приближался конец баллады, а Джон Том еще оставался внутри древа. Он попытался передать свое ощущение беспомощности Клатогорбу, спросить, что делать дальше. Наверное, волшебник понял, о чем говорил тревожный взгляд юноши. А может так случилось и потому, что они просто очень четко взаимодействовали. Могучая желто-зеленая вспышка истребила и облака, и туман и окружающий между ними сгусток. Огромный незримый кулак ударил в солнечное сплетение Джон Тома. Перегнувшись, он двинулся вперед, но, сделав несколько шагов, ударился о противоположную стену и упал. Свитки, обломки черепов, высохшие головы, висевшие на стене, Стружки, щепки, порошки, обрывки ткани — все посыпалось на него. Внутри круга свечение начало слабеть. Джон Том не стал обращать на это внимания. Он видел этот круг, а ведь не должен был бы. Потрясенный и взрывом, и падением, он все-таки понимал, что видеть внутренности древа уже не может. Он должен был очнуться дома, лучше всего в собственной комнате, или в аудитории, или на худой конец хотя бы на асфальте Уилшерской транспортной магистрали. А он лежал на животе внутри древа. «Не получилось», — громко пробормотал Джон Том. Я не вернулся домой. И он почувствовал себя героем фильма о войне, поджогшим пороховой погреб и взлетевшим на воздух вместе с врагами. Внутри круга таял последний свет. Джон Том невольно задержал дыхание. Жалость к самому себе начала отступать на второй план. В центре круга широко расставив ноги. Сидела высокая молодая женщина, разве что на волосок ниже шести футов. Она опиралась опол пол, отведенными назад руками, и очемело озиралась по сторонам. Длинные черные волосы были завязаны сзади в конский хвост. На ней была абсурдно короткая юбка, из под которой выглядывали шорты из такого же материала. Гольфы, теннисные тапочки и длинная фуфайка с четырьмя вышитыми спереди буквами. Лицо являла собой ошеломляющую смесь профессионалки Стежуаны и Мадонны Тинторетта. Огольно-черные глаза, как у Маджи, и кофейного цвета кожа. Она поднялась на дрожащие ноги отряхнулась и принялась оглядываться. С помощью пога клотогорб перевалился на живот. Тут он сумел пустить в ход все четыре лапы и подняться. Потом чародей попробовал нашарить очки, свалившиеся при падении. В стене древа осталась вмятина, отмечавшая место, куда он врезался. — Что случилось? — решился спросить Джон Том, так и не сумевший отвести взгляд от женщины. — Что же у нас не вышло? — Ты, как и сам понимаешь, остался здесь, — прозаичным тоном отвечал Клотогорб. — Ну а к нам притянуло еще кое-кого. Волшебник, поглядев На новоприбывшую озабоченным голосом спросил. «Дорогая моя, а вы, случайно, не инженер? Или, может быть, вы чародейка, колдунья или ведьма?» «Санре де Кристо!» — хрипло буркнула девица, отодвигаясь подальше от разговорчивой черепахи. «Сангре де Кристо» — «Кровь Христова», перевод с испанского. Потом она остановилась. Смятение и первый спуг уступили место приступа гнева. «Где А? «Компренде тортуга». Примечание. Компренде Тортуга? Понимаешь? Черепаха, перевод с испанского. Ты понял? Она медленно отвернулась. В каком-то аду я очутилась. Сузившиеся, глаза ее остановились на Джон Томи. Ты? А мы с тобой не знакомы? Итак. — Если я правильно тебя понял, ты не инженер, — переспросил приунывший Клотогорб. — Это я-то инженер. — Инферно. — Инферно. Пекло. Перевод с испанского. — Нет, я учусь на театральном факультете... Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Я как раз отправлялась на репетицию в группу скандирования, когда вдруг очутилась в каком-то кошмаре. Только ты. Тортуга. Не очень-то страшный. Так значит, если это не кошмар? продолжила она, поднеся руку к колбу и слегка пошатнулась. МАДРЕ ДЕ Dios, МАДРЕ ДЕ Dios, Матерь Божья. Перевод с испанского. Значит, у меня головная боль. Клатогорб поглядел через разворованный круг на Джон Тома. Все еще, не закрывая рта, тот пялился на девицу, позабыв, О собственной неудаче. Чаропевец, ты знаком с этой дамой? Боюсь, что так, сэр. Ее зовут Флорес Кинтера. Услышав свое имя, девица вновь повернулась к нему. Значит, я и правда узнала тебя? Она нахмурилась. Только не могу вспомнить, как тебя зовут. — Меня зовут Джон Мэривизер. — Имя ничего не говорила ей, — юноша добавил. — Мы с тобой учимся в одном университете. — Нет, не помню. — А вместе мы ни разу не занимались? — Едва ли, — ответил он. — Я бы такой запомнил. — Подожди-ка минуту. — Теперь знаю. Флорас, словно обвиняя, ткнула пальцем в его сторону. — Я тебя видела в кампусе. Ты там подметал залы, работал на газонах. — Я время от времени занимаюсь этим, — смутившись, сказал Джон Том. — Я всегда старался работать в саду во время репетиции группы скандирования. Он неловко улыбнулся. Из-за спины его донесся громкий, но тоненький, девичий смех. Все обернулись. Осев на деревянный пол, Талея истерически хохотала, держась за бока. — Я тебя не знаю, — проговорила Флорос Кинтера. — Что тут смешного? — Он, — Талея указала на Джон Тома. Он должен был помочь Клатогорбу найти у вас инженера и поменяться с ним местами. И поэтому он думал о доме, обо всем, что ему привычно, а о деле забыл. И мысль его во время черапевства с инженеров переключилась на нечто более приятное. — Не знаю, как это вышло, — бормотал Джон Том. Может, в песне что-нибудь не так спелось? То есть я не помню, о чем именно думал, вспоминая про дом. Все внимание ушло на пение. Может, виной какая-нибудь строчка, скажем, «если б мне пришлось сказать ей?» Более смущенным он себя еще не чувствовал ни разу в жизни. — Значит, это ты виноват в том, что я здесь очутилась? — спросила черноволосая амазонка. — И где же это я? — Возможно, и виноват, — пробормотал Джон Том. — Я всегда тобой восхищался издалека. Наверное, когда я думал о другом, мысли мои сами собой обратились к тебе. Он умолк. — Вот как? — Значит, все ясно. Флорас поправила волосы, поглядела вокруг на юношу, девушку, выдру, черепаху, летучую мышь. — Если у этого парня приступ косноязычия, может быть, кто-нибудь из вас будет любезен и объяснит мне, что произошло? Платогорб Вздохнув, взял ее за руку, подвел к низкой кушетке и усадил. Это весьма сложно объяснить, моя юная леди. — Попробуй, если ты родом из предместья, тебя трудно чем-нибудь удивить. И волшебник приступил к пространным объяснениям. Угрюмый Джон Том сел рядом с ним, ощущая тем не менее неподобающую радость. Раз уж суждено оставаться здесь, трудно подыскать себе компанию лучше, нежели великолепная Флорас Кинтера. Наконец Клотогорб завершил объяснение. Девушка внимательно выслушавшая их, поднялась и встала перед Джон Томом. — Значит, вина тут не только твоя. — Похоже, я теперь поняла. — Эль, Тортуга просветил меня. Она повернулась и показала на дверь. — Тогда чего мы ждем? Нужно немедленно помочь здешним. — Такое желание достойно одобрения — — с восхищением проговорил Клотогорб. — Ты очень энергичная юная леди. — Жаль, конечно, что ты не тот инженер, которого мы искали. Но ты выше и сильнее, чем многие здесь. Умеешь драться? С коварной улыбкой она отвечала, и сердце Джон Тома упало. — Мистер Клотогорб. У меня одиннадцать братьев и сестер, младше меня только одна. И я занялась группой скандирования лишь потому, что в этом университете девушкам не разрешается играть в футбол. За команду, то есть. А вообще я выросла с навахой в сапоге. — Такого оружия мы здесь не знаем, — удовлетворенно отвечал Клотогорб. — Однако не сомневаюсь, что мы сумеем вооружить тебя вполне подходящим образом. Притихшая талия подошла к новоприбывшей, одобрительно поглядывая на нее. — Такой высокой женщины я еще не видела. — Я высокая даже по нашим меркам, — отвечала Кинтер. Иногда это мешает... Но только ими спорте. Со слепительной улыбкой она поглядела на талею и протянула ей руку. А рукопожатие у вас в ходу? Да. Талея нерешительно протянула свою. Хорошо. Мы будем подругами. Мне тоже хотелось бы. И две девушки пожали друг другу руки, проникаясь в взаимной симпатии. Об этом я могла только мечтать, бормотала Кинтера блестя глазами. Значит, ты не расстроилась, изумленно уставился на нее Джон Том. Ну, разве что самую малость. Пок. С ворчанием принялся убирать обломки, оставшиеся после взрыва, вызванного схлопыванием интерразмерностного вихря. «С самого детства я мечтала сделаться героиней, сверкающей броне», — продолжила Кинтера. «Беспокоиться не о чем», — решительно заявил Джон Том. «Я тут успел уже кое-чему выучиться». Так что пригляжу за тобой. О, обо мне нечего волноваться, весело отвечала она. Появился пок с охапкой старого оружия. Во, собрал после вашего ухода, пояснил он Джон Тому. Бос решил завести тут немного железок, чтобы нашлось бы чем проткнуть ящерицу, ежели его магия. Заржавеет. Флорас Скинтера немедленно склонилась над груды смертоносной стали и стала в ней рыться, сотнють недамской прытью. Ага. Вот это, пожалуй, по мне. Но это же опасная штуковина, отвечал Джон Том, покровительственно, подойдя к ней поближе. Конечно. Но, судя по тому, что говорил Клатокоп. Клатогорб, то есть, последи за ногами. Этот топор хорошо заточен. Юноша отступил на пару шагов. Какое ж удовольствие, если все безопасно, поведала ему Флорес, словно обращалась к полному дураку. А вот действительно милая штучка, проговорила она, внимая короткий меч с зазубренными краями. «Можно я возьму его?» Меч был рассчитан на личность ростом не выше Матша, и в ее руках казался просто длинным толстым кинжалом.